Тишина была бы непереносимой, так как в мире время от времени возникал только один звук. Тренчик бренчал уздечкой. Видимо, потому что морда лошади покрылась шевелящейся толстой шерстью из насекомых. Только глаза просверкивали через комариную бахрому. «Надо взбудить на то ли это!» — деловитым шепотом произнесла кранька. «У него взаимки демокур Из щелей дома на самом деле струился сизый дымок. Выползал из-под вольня охотно, точно его выгоняли насильно, но, выбравшись на волю, тут же расстилался по земле. Таким неподвижным и сырым был воздух. Когда Рая медленно пошла к дому крепости, она ощутила, что воздух густ и тяжел. Она остановилась в трех метрах от задымленных дверей, Собираясь с силами, внезапно отстраненно подумала, зачем? «Не боись!» — прошептала за спиной Гранька. «Входи, не боись!» Рая вошла. В темени и дыме сначала ничего разглядеть было нельзя, но через несколько секунд она легонько подалась назад. Сорвав с головы на комарник, прислонилась спиной к дверной стойке. «Вот оно!» Ее серое замкнутое пространство. Уходил к невидимой стене скошенный земляной пол. Бревенчатый потолок был изогнут в противоположную сторону. Все серое пространство было уютным, трепетным, как щелочка между сложенными ладонями. Что-то убаюкивающе помаркивало, переливалось. А потом и из перекошенной серости возник молодой голос. «Ах ты, Раюха-Краюха! Ах, как плохо мы себя ведем!» Голос не принадлежал Анатолию, хотя было сказано «Раюха-Краюха». Голос шел издалека, из такого необозримого прошлого, что сердце замерло, но затем ударило четко, с болью. Сквозь дым запахло свежей кожей, махоркой и горящей газетой. Боже мой! Рая уже была когда-то в доме крепости, прижималась спиной к дверному косяку, видела сквозь щели окна, она ходила по косому полу, спала под кривым потолком, выдыхала запах гари и жирной сажи, хотелось попятиться, исчезнуть, но мешала дверь и сквозь боль пробивалась непонятная сладость, словно к сердцу прикладывали теплое. Боже мой! от чего хочется радостно плакать? Почему так притягательно, но и страшно серое пространство? Взбуживай, Анатолий, это да, взбуживай! В обретенном пространстве, оказывается, спал Анатолий. Рая встряхнула головой, Несколько раз зажмурилась. Анатолий спал на громадной лежанке, от стенки до стенки. Слева темнела банная печь-каменка, из стен торчали деревянные штыри, на них висели ружье, два мешка с продуктами и мешок с бельем. На столе стояла эмалированная кружка, чугунок с картошкой в мундире. Высилась горка крупной соли, лежала коврига черного хлеба, в середину стола сильным ударом был вогнан длинный охотничий нож анатолий спал в одежде лежал на спине дышал трудно весь был напряжен натянут словно видел плохой сон толя позвала рая он проснулся по таежному быстро сразу встал на ноги и надолго закашлялся сгибаясь и держась за грудь от демокора от сырости, от мгновенного пробуждения. «Здравствуйте, Раиса Николаевна! Здравствуйте, Аграфена Петровна!» Посмотрев запавшими глазами на Раю и сказал Анатолий. Рая молчала. Заспанный, грязный, несчастный человек стоял перед нею. Весь он был не таким, к каким людям привыкла Рая Колотовкина. Но все в нем было родное, любимое. И эти сросшиеся брови, и этот ясный лоб, и эти морщинки у губы, этот квадратный подбородок. Перед рай стоял нелепый и жалкий человек.